Красный великан Когда убиваешь осу, она выпускает феромон, посылающий послание другим осам, что одну из них убили. Это сигнал другим осам, чтобы они атаковали врага. Это нам говорит дубак перед тем, как запирает наши камеры на день, так что если мы убьем осу, нужно постараться выбросить ее в окно или смыть в толчке. Иначе налетят осы и будут вас жалить, говорит он и захлопывает дверь. Сейчас август, и мои летние каникулы перед последним годом в универе проходят за решеткой. Лето для меня — это просто кусочек выжженного солнцем неба за окном камеры. Единственное, что нам достается от лета по полной программе, — это осы и жара. В июле меня, наконец, вызвали в суд по той драке в метро полтора с лишним года назад. Я встретил своего адвоката в первый день в Королевском суде Саутворка. Он был таким типа типичным персонажем английской судебной драмы. Средних лет, холеный, румяный, полноватый, потеющий под париком. Он спросил, почему я просто не признал вину. Сказал, свидетельств против меня предостаточно, и что присяжные не будут на моей стороне, когда обвинение озвучит мои прошлые приводы. Он сказал, мне повезло, что меня еще не посадили как положено. Мы стояли в коридоре у зала суда, и он сказал, «Как жаль, что меня не могут просто выпороть». Я рассмеялся. «То есть вы уже знаете, на что это похоже? Вы были в Фелтиме, это вас не убило? Ума вам явно не занимать, но вам, возможно, придется париться на нарах. Читайте хорошие книги», — добавил он. «Преступление и наказание», — сказал я. «Да, очень к месту», — сказал он со смешком. «Или процесс», — сказал я. «Мы незадолго до того читали его в универе». «Да, кавку» или, пожалуй, что-нибудь более покаянное, вроде путешествия пилигрима. Или похождение повесы, сказал я, и он снова рассмеялся. Я на самом деле слабо представлял, о чем похождение повесы, но знал, что это какая-то кондовая история про одного брателлу, жившего на широкую ногу, а в итоге все потерявшего и попавшего в тюрьму. Мама с отцом были в отпуске в Италии, так что даже не узнали о моем процессе. Но Инки я сообщил, Просто чувство — это такая паутина, в которую залетает твое сердце и не может выбраться. А затем приближается что-то большое и начинает медленно выедать тебя изнутри. После нескольких месяцев и нескольких писем мы снова стали встречаться. Когда я первый раз ее увидел, через столько времени мы пошли гулять в эту рощу в Хамслоу. Я подарил ей розу, а потом пялил раком за деревом. Каждый день я приходил в суд, одетый с иголочки. Надо понимать, как это работает. Сейчас расскажу. Весь твой вид должен говорить, что тебе не место на скамье подсудимых, что ты здесь по какому-то недоразумению. Первым делом ты должен быть в костюме и при галстуке. Я знаю массу чуваков, приходивших на суд в костюме с галстуком, но при этом на них была модная кепка или солнечные очки или золотая цепочка поверх рубашки. Я даже видел братву, сверкающую понтовыми браслетами и роликсами и шелковыми рубашками от Версаче, когда им вменяли сбыт наркотиков. И они намеревались возражать, что живут совсем по-другому, что им даже алименты платить нечем, да они и сами на пособие живут. У таких чуваков просто отсутствует здравый смысл. Они словно думают, что это кино». Нужно следить, чтобы не ляпнуть ничего на фене, когда отвечаешь со скамьи подсудимых, следить за своим произношением, говорить как «понимаешь, о чем я». Не выглядеть таким бандитом, не внушать страх, ведь в конечном счете люди увидят то, что хотят увидеть. Так что я слегка отпускаю волосы и надеваю строгую синюю рубашку и черные брюки. Но врать не стану. Я был в моих любимых черных с белым кеда Хейр Макс. Кто что решил, никто все равно не увидит моих ступней. Я прихожу в суд с моим адвокатом около 11 утра. Начинаются всевозможные обсуждения между ним и обвинением, все расхаживают в париках и черных мантиях, а мой юрисконсульт стоит в сторонке и молчит в тряпочку. Зуб даю, получить хорошего юрисконсульта — это миф. Взять моего первого консульта по этому делу. ПТП. Она ни разу даже не потрудилась прочитать материалы. Когда она меня спросила, не хочу ли я что-нибудь обсудить, я ей, а вы не заметили лажи в показаниях свидетеля, где меня называют светлокожим вест-индийцем с темными афроволосами? Для начала я в той драке вообще не снимал ушастую кепку, так что каким, блядь, образом кто-то мог разглядеть мои волосы? Но еще более нелепо то, что меня описывают как светлокожего вест-индийца. Типично российская тема. Стоит им увидеть проявление агрессии и услышать феню, они сразу думают, что это черномазый. Я сталкиваюсь с таким дерьмом со стороны белых, сколько себя помню на дороге. Наверное, я полукровка. Наверное, я мулат. Феды говорят, ты с емайки, что ли? Всякий раз при задержании стебутся над моим говором. А по сути, это отражает их инстинктивное неприятие всего непохожего на них, на их поведение, быт, мышление, так или иначе. Как такое, блядь, возможно, что мой юрисконсульт имела под рукой свидетельские показания несколько месяцев и не обратила внимания на такую лажу? Полная хуйня! Вскоре после того заседания я сменил юрисконсульта. Короче, входит судья, все встают, и тут оказывается, что потерпевший даже не явился для дачи показаний. Судья говорит, это просто смешно, это дело тянется уже больше полутора лет и никуда не движется, В интересах суда я больше не стану переносить заседание». Королевская уголовная прокуратура располагает еще каким-нибудь свидетельством. Адвокат обвинения говорит «больше никаких свидетельств». И судья говорит «я выношу оправдательный приговор, занесите в протокол, пусть обвиняемый встанет». Я такой «вах, быстро вы!» Тогда встают две женщины в костюмах с кислыми физиономиями и говорят «мы из службы пробации». Мистер Крауце постоянно нарушал порядок отбывания условного осуждения, не отмечался в инспекции и не выполнял общественных работ. Судья говорит, это крайне серьезные заявления, а затем объявляет обеденный перерыв в заседании. «Мне всегда было западло выполнять общественные работы, тратить часы впустую с другими лохами. Скажем прямо, если ты попался или облажался и получил общественные работы, ты по большому счету лох». Я не говорю, что это полная срань, но будем честны. Серьезных преступников изолируют, потому что считают опасными для общества, угрозой существующему порядку. Но общественные работы – это пощечина. Ты – вредная насекомая. Ты не ходишь по струнке, как другие, так что вот тебе 180 часов неоплачиваемой работы. Вот что я получаю за то, что ни разу не попался ни на чем серьезном. Я попадался чисто по глупости ношение холодного оружия, хранение марихуаны или сопротивление при задержании. Была, правда, одна работа, о которой вспоминать приятно. У нас там был инспектором бывший полисмен. Он разрешал нам курить с утра косяки, пока читал газету. А потом вел нас в кино, потому что был на коротке с хозяином, и нас пускали бесплатно. Фильм заканчивался к обеду, и инспектор отпускал нас по домам, записывая всем по 7 часов работы. Нам ни разу не пришлось красить перила или заниматься еще какой хренью. Короче, я возвращаюсь после обеда в зал суда, инспекторы начинают зачитывать все мои нарушения, и судья говорит, «Суду ясно, что вы серьезно нарушили порядок отбывания условного освобождения, особенно с учетом шестимесячного условного срока». Но сегодня уже поздно выносить вам приговор, так что я возвращаю вас под стражу, чтобы завтра вас доставили в суд. Потом раз, и я в парилке. Еду в Теф-Уонсворд». Затемненные окошки превращают летний вечер в пламенеющий сумрак, словно солнце превратилось в красного великана, которого я помню из книжки с картинками, читанной в детстве. Такое случается, когда умирает звезда. Она расширяется и поглощает ближайшие планеты. Теф Вонсворд, Уоно, это старая викторианская тюрьма. Темная, мрачная, монолитная. Есть что-то суровое и грустное в этих краснокирпичных стенах и глухих окнах. Меня оформляют на стойке регистратуры. Меня фотографируют, печатают фото и крепят на зеленую карточку. Мой личный номер и что я собой представляю для них, а именно ХФ 9367. Потом один здоровый дубак в фиолетовых резиновых перчатках проводит подсудимому ХФ 9367 шмон с раздеванием за занавеской. Я раздеваюсь перед ним, и он говорит мне развернуться, подобрать яйца, присесть и покашлять. потому что если ты что-то занычил, от кашля это обычно выпадает или высовывается. Мне хотя бы разрешают оставить мои шмотки, поскольку я еще под следствием. Один из дубаков дает мне постельную скатку, и меня ведут с другими новичками в корпус Е, корпус первой ночевки. За последние 12 часов я съел только один сэндвич. Живот словно присох к спине. Нам говорят идти в столовую и получить еду. Пюре, солонина, кружка воды. Все рассаживаются за стол в середине корпуса. Литые металлические стулья приделаны к столу. И принимаются за еду. Напротив меня сидит торчок с влажными глазами и шелушащейся восковой кожей на лице черепе. Он ест пюре грязными руками. Через пару мест от него сидят три черных муслима, мусульманских гангстера, в серой тюремной форме. У одного из них здоровый розовый шрам сбоку лица, совсем свежий. Это полиция врезала пушкой. Один его глаз налился кровью. Всем троим дали по восемь лет за похищение. А еще тут сидит глухой парень, который от всех шарахается, даже от тех немногих, кто пытается ему объяснить происходящее. Как только мы поели, нас разбивают на пары и распределяют по одиночным камерам с двухъярусными нарами. Тюрьма переполнена. Меня сажают с одним типом из Эссекса. Весь вечер мы смотрим телек и смолим Сиги. Он рассказывает мне о своей цыпи, с которой у него двое детей, и как он ждет, не дождется, когда их увидит. Еще у него дочь от прошлой цыпы, и он набил ее имя на спине, а на шее имя новой подружки. В окно давит ночь, заполняя пустоты между прутьями. До меня доходит, что завтра мои условные полгода могут стать реальными, так что я беру бумагу и карандаш и пишу письмо судье на самом велеречивом английском объясняя, что я учусь в универе и лишение свободы похоронит мои шансы на будущее, что я сожалею о содеянном, чистосердечно раскаиваюсь и прочее дерьмо в таком же духе. На следующий день меня доставляют в суд. Не успел я и глазом моргнуть, как судья готов вынести мне приговор. Мой юрисконсульт не сказал нихуя, не заикнулся даже, что у меня третий курс в универе меньше, чем через два месяца. Я прошу его передать судье мое письмо». Судья его читает и говорит, «Вы, очевидно, отлично владеете словом, молодой человек, но вы нарушили условное освобождение не по халатности. вы намеренно делали это». И он приговаривает меня к трем месяцам. «Спокойно, мне придется отсидеть всего полтора, и я выйду вовремя к третьему курсу». Письмо сработало. И судья говорит, «Уведите его». Мне надевают браслеты и передают судебному приставу, который проводит меня по лестнице и сажает в парилку. Уонсворд переполнен, так что первую ночь моего заключения я провожу в отделении полиции Кетфорда, где мне не остается ничего, кроме как спать. Утром мне сообщают, что меня переводят в ТЭФ Буллингдон, в Оксфордшире. Скажу откровенно, поездка туда — это какой-то медленный способ сдохнуть от жары. Нас накормили завтраком из картошки с бобами, посадили в фургон сирко и отвезли в Майленд, чтобы подобрать еще нескольких осужденных из мирового суда в Боу. Мы просидели в этих стаканах час, потея, костянея, ожидая, когда же мы поедем. Я прочитал все имена, нацарапанные на окошке. С самого утра мы сидели в заперти уже часа три. Затем еще несколько часов по лондонским дорогам, без всякой кормежки, только баночки с водой просунули под двери стаканов. Ноги вытянуть негде, по радио без остановки гремит новый трек «Выжиги дизи», «Танцуй со мной», «Что за отстой!» Город за темными окошками сменяют сельские просторы. К тому времени, как фургон прибывает в ТЭФ мы паримся часов, наверное, шесть. Уже вечереет, И я могу поклясться, что это нарушение прав человека или еще какой хрени, но мне некогда жалеть себя. Я никак не могу изменить ситуацию, не могу вернуться в прошлое, не могу внезапно решить, что для меня это слишком, что я хочу домой, что мне тут не место или как-то еще распускать сопли. Так что вместо того, чтобы нервничать, типа «как же так, чувака упекли за решетку, что мне делать, что со мной будет, что если одно, что если другое», Вдруг меня изнасилуют в душе или раскроят лицо за ужином. Вместо всего этого я просто принимаю реальность. Если ты в силах сделать это, ты преодолеешь что угодно. Даже жизнь. Выйдя из фургона, я испытываю такое облегчение от того, что могу вытянуть руки и ноги и встать в полный рост, что я даже рад оказаться в тюрьме. Буллингдон — это большая современная тюрьма в глубине сельских просторов Оксфордшира. Песочный бетон с коричневыми рельефными крышами, высокие стены, повсюду колючка. Сразу оформляют, одежду забирают, кроме трусов и носков. Как и личные вещи. Полный досмотр. Раздеться, попрыгать, присесть, покашлять. Синяя футболка и серый костюм. Постельная скатка. Паек курильщика. Завтрак с двумя пакетиками чая, поскольку чай – это неотъемлемое право каждого англичанина. И вперед в СИЗО. Где на нарах сидит братва. На входе меня приветствует матёр Зек, отвечающий за прописку новичков. Здоровый брателла с золотыми зубами по всему верхнему ряду. Я пожимаю ему руку, и мы оба говорим. Я Габриэль. Не заливай, говорит он. Богом клянусь, говорю. Это меня зовут Габриэль, говорит он. И меня, говорю я и показываю мою тюремную карточку из Вонсворда. Иисус Дристос. «Ну-ка садись», — говорит он, ухмыляясь золотом. И мы садимся на койку и разговариваем. Он сидит пожизненно, за убийство. Я не суеверный, ничего такого, но богом клянусь, это должно что-то значить. Это знак, понимаешь, о чем я? Типа скольких чуваков ты знаешь по имени Гэбриэл? Готов спорить ни одного, не то что двух, сидящих в одной каталажке. Точнее, в СИЗО. Входит бирмингемский брателла выше шести футов в желтом костюме, переведенный из другой тюрьмы. Глаза бегают, словно не доверяют своему лицу. Говорит, он из банды перцы из бара, тех чуваков, что вечно устраивают перестрелки в браме. Говорит, ищет другана, который здесь за убийство сестры. Говорит, сестра другана попыталась настучать на брата за стрельбу, и чувак такого не стерпел. Другой молодой брателло напротив меня сверкает исламскими четками, и, судя по его говору, он из Южного Лондона. Всех зовет Кузями. Я спрашиваю, как его зовут, и он говорит «Голливуд». Говорит он из Луишема. Я говорю «Я Снупс» из Килберна. Мы с Малим Сиги ждем. К нам приходит еще пара чуваков. Мусульманские аки, знакомые Голливуда. Среди них белый брателло, он садится рядом с нами. Голливуд говорит, «За что тебя, Ак?». Белый брателла говорит, что ограбил одну азиатку в Слау, снял с нее котел, и пока он его снимал, женщина стала говорить шахаду, молитву, какой мусульмане молятся перед смертью. «Богом клянусь, Ак, я подумал, она сик, но было уже поздно. Если б я понял, что она сестра, я бы никогда». А Голливуд смеется и говорит, «Не хуйня, Ак». Заходит пожилой брателла и подметает пол. На обеих руках у него набита смерть с косой. «Ребят, ноги подымите», — говорит он, подметая под нарами. «Охуеть, я говорю, как моя мама!» «Из меня бы мировая вышла мать», — говорит он, и выходит, держа швабру на плече. «Называют мое имя ХФ-9367 Краусе, и я беру скатку и табачный паек. Потом называют того перца из бара, и за нами приходят два дубака. Нас переводят в корпус «Б». Уже почти девять вечера, и корпус растворяется в темноте. По обеим сторонам тянутся синие металлические двери, и белые металлические лестницы поднимаются на два таких же уровня. Между балконами на каждом уровне я вижу сетку, на случай, если кого-нибудь бросят через перила или кто-то попробует сигануть оттуда. Черт. Теперь я в натуре во взрослой тюрьме. Это будет что-то новое. Все равно. Чувак по-любому вырулит.